Глава 39. Сказать, что взоры всех первокурсников, находящихся в аудитории, были прикованы ко мне, это ничего не сказать. Более того, я был уверен, что к вечеру всю мою подноготную будут знать во всей Академии на всех курсах. Вот так, одним махом, я стал местной знаменитостью. Можно было не сомневаться, спокойная жизнь на этом закончилась. Хотя, если честно, она и не начиналась. А я еще надеялся, что по ходу обучения в Академии Магии буду избегать проблем. Быстренько сдам выпускной экзамен и свалю отсюда. Хотя чего это я? Цель не поменялась, просто, возможно, препятствий добавилось. Ну что ж, будем работать с чем есть. Преподаватель снова погрузился в лекцию, а ко мне наклонился Сеня. интересно у тебя покровители, прошептал он. Как ты от них добился поддержки? Я ж тебе говорил, прошептал я в ответ. Мне просто повезло. Рассказывай кому-то, усмехнулся Сеня. Но чтобы Фёдор Иванович сделал что-то без выгоды для себя, да скорее рак на горе свистнет. Про его жадность анекдоты ходят. — Мне нечего тебе добавить, — ответил я. — Хотя, возможно, это тайная сделка, — начал размышлять вслух Сеня. И тогда понятно, почему ты не рассказываешь. Я пожал плечами, мол, думай как хочешь. Не дай боги, Сеня или кто-то еще, узнает о наших взаимоотношениях с губернатором, о том, что он не выставит защиту до тех пор, пока я его об этом не попрошу. «А я не попрошу, потому что не хочу вставать под его руку. и Я не под чью руку вставать не хочу». А что касается княгини Разумовской, перед приставами она свои обязательства уже выполнила. Так что ни о какой поддержке с ее стороны не может быть речи. Более того, что через Полину можно надавить на княгиню Разумовскую, и она не то, чтобы поддерживать, а сама сравняет меня с землей. «Хорошо, что Синя ничего этого не знал». «Везет тебе», — сказал он. «Теперь все знают, что ты протеже-губернатор, и не будут приставать к тебе». Я кивнул, мол, да, так и есть, повезло. Однако мой жизненный опыт говорил, что все совсем наоборот. Будут нападать еще жестче и изощренней, потому что у губернатора есть не только сторонники и те, кто его боится, но и враги, которые захотят насолить ему любым путем. А недавно пробудивший силу глава маленького рода для этой цели подходит лучше всего. Тем более, что губернаторских телохранителей рядом со мной нет но, думаю, сначала пощупают и посмотрят на реакцию губернатора, а потом осмелеют, потому что губернаторской реакции не будет. Федор Иванович как раз на то и рассчитывает, чтобы я сломался и попросил защиты. Ну да ладно, поживем, увидим, как оно будет развиваться. Лекция закончилась, и сразу же после нее, после небольшого перерыва, должно было состояться практическое занятие. Для этого нужно было перейти в защищенную магией лабораторию защищенную, конечно, не от внешних посягательств, а изнутри, чтобы старательные или не очень студенты не разнесли здания во время лабораторных работ. Мы поднялись и вчетвером, как сидели, пошли в лабораторию. Я видел, что ко мне хотят подойти другие ребята с моего курса. Им явно было любопытно. Хотелось узнать про меня побольше. После слов преподавателя я прям стал притягательным. Однако, с одной стороны, от меня, с воинственным видом шагал Сеня, а с другой — староста курса Анастасия. Ну а позади, не отставая, Василь. Так что ко мне ни с какой стороны невозможно было приблизиться на такую дистанцию, чтобы завести душевный разговор. Вообще, на курсе училась в основном молодежь, преимущественно мои ровесники, но были студенты и помладше, как Василь, например. И тут с большой долей вероятности можно было сказать, что это сироты, которым, как и мне, нужно вступить в наследство но были и парни постарше, крепкие и наглые. Тех, кому нужно было вступить в наследство, видно сразу, они серьезные и как будто помечены печатью неотвратимости. С одной стороны, в этом было их и мое в том числе преимущество, ясная и конкретная цель. А с другой, те, чьи родители были живы или кто не является прямым наследником, могли позволить себе не только учебу, но и развлечения, то есть жить полноценной студенческой жизнью. Ну или просто валять дурака. Лаборатория от лекционной аудитории располагалась не так далеко. И это был уже не амфитеатр, а два ряда широких столов, на которых располагался набор предметов, на всех столах одинаковый. Это были миска, еловая лапка, сорванная недавно и еще мягкая, и обыкновенный камень, каких можно было много найти на улице. Причем количество наборов предметов было таким же, сколько студентов, то есть каждому студенту по набору. Я сразу догадался, что именно эти предметы мы сейчас и будем наполнять ЦИ. Преподаватель был тот же. Он внес свою брюшку в аудиторию как нечто необычайно ценное. Это вызывало улыбки, но я видел, как студенты прячут эти улыбки, чтобы преподаватель не заметил. А он прошел к учительскому столу и спросил. «Все готовы?» «Да», — раздался нестройный хор. «Ну, кто не готов, пусть потом не жалуются», — прокомментировал преподаватель. «Ростислав Петрович!» — окликнула преподавателя разовощекая девушка. «А этот вопрос тоже будет в переходном экзамене?» «А вы как думаете, Марфа?» спросил Ростислав Петрович. «Думаю, что будет?» вздохнула девушка. «Правильно думаете», прокомментировал ее вздох Ростислав Петрович и обратился ко всем. «Есть два способа наполнить предмет своей ци. Первый — влить непосредственно. Второй — использовать плетение. Кто скажет, чем отличается результат? В первом случае, когда вливаем ци непосредственно в предмет, результат непредсказуем. А во втором, когда мы используем плетение, мы заранее знаем, что получим». — ответил я, опираясь на свой опыт. — У меня от того, какую именно ЦИ я использовал, результат сильно отличается. — Хорошая попытка, Владимир. — Но нет, — ответил преподаватель. Мне даже стало интересно посмотреть на то, что получится в первом случае, и что во втором. — Результат предсказуем в обоих ситуациях, — сказала громко Анастасия. — Просто сила у артефакта в итоге будет разная. — Правильно, Анастасия, — похвалил девушку преподаватель. — Ну а что? — как в свое время сказал герой незабываемого фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» товарищ Саахов, «Анастасия — студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица». Правда, в нашем случае это будет звучать так. Студентка, волшебница, староста и, несомненно, красавица. ну еще можно добавить, что ледяная и неприступная. Именно так держала себя со всеми староста курса. Но сейчас не время отвлекаться на посторонние мысли. Я вспомнил свои взрывы и представил, каким будет взрыв сильнее и что-то не поплохело. Потом я посмотрел на стены лаборатории и решил, что буду очень сдерживаться, просто по максимуму, и на всякий случай уточнил. А если ЦИ будет влито очень мало? По лаборатории раздались сочувственные шепотки. Но мне было пофиг, я не хотел разнести тут все к чертовой матери. Да и демонстрировать все свои способности я тоже не хотел. Так бывает, что у обладателя мало ци, начал объяснять Ростислав Петрович. В этом случае, чем точнее вы нарисуете плетение, тем больше ци сохранится, потому как при вливании часть ци рассеивается в атмосфере, и чем больше неточностей в плетении, тем больше рассеивается. О как! Но в таком случае, если научиться делать точные плетения, то при вливании огромного количества ци получится супер-артефакт. То есть моя стратегия на этом занятии теперь была мне абсолютно ясна. Точность, точность и еще раз точность. И это можно освоить только при самом минимуме ЦИ, Заодно и самоконтроль прокачаю. Ростислав Петрович тем временем говорил. «У каждого из вас на столе находятся три предмета. Деревянная миска, дерево обработанное и уже мертвое, еловая веточка, веточки были сорваны не больше часа назад, то есть в веточке еще сохранились остатки жизни, ну и обыкновенный булыжник, абсолютно ничем не примечательный, без всякой обработки и, несомненно, не живой». Для начала вы должны выбрать для своих предметов подходящее плетение из нарисованных на доске. Ростислав Петрович развернул доску, и мы увидели несколько десятков разных плетений. Они были подписаны внизу, какое именно воздействие оказывает конкретное плетение. Потом вы должны при помощи ЦИ нарисовать плетение и накинуть его на предмет. А потом, вливая ЦИ в готовое плетение, наполнить предмет. Ну и в финале проверить, что у вас получилось. Совпадают ли результаты с тем, что заявлено? и он постучал по доске в том месте, где у плетени были подписи. Студенты зашушукались, обсуждая задание. Ростислав Петрович выждал немного, давая студентам выплеснуть эмоции, и сказал «Приступайте». Сразу же в лаборатории повисла тишина. Стало понятно, что разговоры и совещания не приветствуются. Каждый должен сам выполнить задание. И это, по большому счету, правильно. Если враги нападут на имение, некогда будет советоваться. Нужно будет действовать. К тому же может оказаться, что советчик в этот момент находится далеко, а решение нужно принимать немедленно. Я внимательно посмотрел на доску и пожалел, что нет ни фотоаппарата, ни смартфона. Это бы сфотать, а потом на досуге потихоньку разобраться с плетениями. Но Ростислав Петрович даже бумаги не дал, чтобы зарисовать узоры, и своей пользоваться не разрешил. Мы должны были эти узоры запомнить. Вопрос о точности заиграл новыми красками. Чем лучше запомнишь, тем точнее нарисуешь. С другой стороны, должны же быть какие-то принципы, по которым плетения рисуются. Вот бы выяснить их. Но для того, чтобы вычислить принцип, нужно обработать большое количество материала. Так что не будем терять время. Для начала посмотрю, что плетения делают. Не буду изучать все скопом. Выберу одно подходящее. Поработаю с ним, потом второе, потом третье. Глядишь, в ходе работы завечу какие-нибудь закономерности. Наметив себе план работы, я принялся изучать, что называется, каталог. И тут открылась входная дверь, и в аудиторию прошла княжна Тараканова. Я так и завис с отпавшей челюстью. А она, не обращая на меня внимания, подошла к Ростиславу Петровичу, что-то сказала ему на ухо, потом развернулась и также спокойно вышла. «Что это было?» — прошептал я.